Юхванка Мудрёный хочет лошадь продать, прочёл Нехлюдов в записной книжечке и перешёл через улицу ко двору Юхванки Мудрёного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего, светло-серого осинного леса, тоже из барского заказа, с двумя выкрашенными красными ставнями у окон, и крылечком с навесом, и с затейливыми, вырезанными из тесин перильцами. Синцы и холодная изба были тоже исправные, но общий вид довольства и достатка, который имела эта связь, нарушался несколько пригороженной к воротищем клетью с недоплетенным забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за неё. В то самое время, как Нихлюдов подходил с одной стороны к крыльцу, с другой подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них была жена, другая мать Юхванки Мудренова. Первая была плотная, румяная баба с необыкновенно развитой грудью и широкими, мясистыми скулами. На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха такая же занавеска, новые панёва, коты бусы, и вышитые красной бумагой и блёстками четвероугольная щегольской кичка. Конец водоноса не покачивался, а плотно лежал на её широком и твёрдом плече. Лёгкое напряжение, заметное в красном лице её, в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней необыкновенное здоровье и мужскую силу. Юхванкина мать, несшие другой конец водоноса, была напротив одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушений в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная изорванная рубаха и бесцветная панева, был согнут так, что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись, держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться. Понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям, глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красных глаза, лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходился иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала, но босые искривленные ноги, хотя, казалось, через силу волочась по земле, мерно двигались одна за другую